Конфедерация независимых миров. Кирнус. Май 2019 года. Герцог стоял у окна, смотрел на небо и думал. Восход был очень красив. Солнце окрашивало разнообразными оттенками розового, красного и желтого макушки стоящих за оградой елей и вершины далеких гор. Но герцог не обращал на красоты природы внимания. За свои 40 с лишним лет он достаточно насмотрелся на подобные закаты и восходы. Сейчас его куда больше занимала добытая агентами информация. Наконец-то он получил ответ на свой вопрос, заданный еще три месяца назад. Ответ ему не понравился. Очень. По-хорошему, стоило еще раз проверить эти сведения, но времени и возможности для этого уже не было. Маховик подготовки раскручен полностью, и любая попытка переиграть первоначальный сценарий приведет только к краху операциям. А в эту попытку он вложил все, что у него оставалось: деньги, авторитет, наличные силы. При неудаче он станет банкротом и трупом. Шаги в коридоре он услышал задолго до того, как идущий появился в комнате. Обернувшись, герцог посмотрел на дверь. Через секунду в комнату вошел крепкий человек в сером мундире без знаков различия: Уверенная походка, выправка гвардейца, темные с проседью волосы. Кто он такой, знали все местные, а чужих тут не было. Фредерик Грегерсон, выпускник престижной военной академии в Найджел-Ринге, специалист по контрпартизанским действиям, восходящая звезда Лиранского Содружества, которая была сбита на грешную землю трибуналом и смертным приговором с формулировкой «За нарушение правил ведения войны». Однако многие шептались, что истинной причиной приговора была несговорчивость молодого командира и постоянные отказы на многочисленные предложения поделиться. Потом побег, организация своего отряда «Ночные дьяволы Грега» и встреча с герцогом во время выполнения одного контракта в Конфедерации независимых миров. И вот уже больше десяти лет Грегерсон со своим подразделением работали по постоянному контракту с герцогом. Фактически он выполнял функции командира гвардии и начальника штаба и был одним из немногих людей, которым герцог доверял. Сэр, проходи, Фредерик. Краткий отчет, как обычно. Сэр, подготовка идет по плану. Черные воины закончили погрузку роботов и техники. Сейчас загружают боеприпасы и запасные части. Взлет шаттлов по графику через три дня. Прыгун уже в системе. Кирасиры Майделя начинают загрузку. Обещают, что полностью все погрузят через 8 дней. Старт назначен через 10, должны успеть. Усиленная рота вашей гвардии вместе с ночными дьяволами закончила марш и сейчас находится около посадочной площадки и уже готовится к погрузке. Их шаттл пока еще на орбите. Посадка планируется после прибытия кирасиров. Все прочие уже пристыковались к прыгунам. Один битьюк, загруженный припасами, сегодня сходит с орбиты и идет в точку Зенита. После этого второй пригун получит полную загрузку. последний прыгун кальмар с тремя быстрыми битюгами должен прыгнуть в систему через неделю каково состояние техники хорошее и удовлетворительное во время полета техники обещали кое-что исправить и отрегулировать так что к высадке все будет готово сколько у нас железа? почти полк 11 шаттлов, 40 роботов 10 истребителей две дюжины танков и машин на их базе 16 бронетранспортеров усиленный батальон пехоты этого хватит для операции. Я думал, что этот вопрос решен. А что может выставить против нас заимка? Наемников учитывать? Да, кроме смертников эти нам мешать не будут. две роты спецназа около двух полков ополчения, 2- три истребителя, четыре отделения роботов, примерно роту у легких бронемашины бтров, 10 танков типа скорабей. точных данных нет. уже есть 16 роботов, 4 истребителя, Полтора десятка бронемашин всех классов, дюжина танков, три стерха с ракетным вооружением. Это в пределах, которые мы заложили. Нам не надо воевать, только блокировать определенный район. А что по тем наемникам, которые прилетели на заимку? Сэр, ничего конкретного. Наемное подразделение 501 легион было зарегистрировано на мире наемников почти три месяца назад. Список техники и состав мы взяли оттуда. ранее нигде не упоминался. Ни одна из фамилий командиров и их голографии никому ничего не говорят. Такое ощущение, что это новообразованный отряд, совсем новый. Только вот редко у какого отряда в начале карьеры есть такой состав. Мне кажется, что все-таки они были известны где-нибудь под совершенно другим именем, просто прошли переформирование. Еще примечательно то, что Легион появился на заимке до того, как он был зарегистрирован, и согласование контракта началось практически сразу. Значит, какая-то связь с заимкой у них существовала еще до высадки там. Как вы оцениваете наши шансы? На уровне 60-70% по стандартной тактической шкале. «Простите, сэр, но подобный отчет я давал всего два дня назад. Что-то случилось?» «Да, Фредерик, я не делал большой тайны из своих приготовлений». Я более чем уверен что о них на заимке узнали еще на стадии подготовки и о примерных сроках начала операции они тоже догадываются примерно полгода назад как ты знаешь с моим эмиссаром вышел на связь один человек с заимки и предложил помощь своего хозяина при вторжении Эмиссар связался со мной я озвучил свои требования они ушли на заимку вчера я получил ответ и краткий отчет ответ да он согласен на мои условия Это очень хорошо, возможно получится заставить сражаться этих партизан между собой. Да и потом будет неплохо. У меня появится шанс получить свое с минимумом проблем. В целом ситуация для нас сильно улучшилась. В отчете есть данные по силам самообороны, размещению складов с вооружением и техникой, есть данные по некоторым бункерам, справка по основным производственным мощностям. Есть там данные и о 50 первом регионе. А вот с ним возникли проблемы. Наш нежданный союзник дважды пытался взять языка из этого самого легиона, и оба раза его переиграли как мальчишку. Он потерял своих людей, его возможности стали ограниченными. Разоблачение его стало вопросом времени. Делетант. Однако он прислал видеозаписи обеих попыток захвата. Первая оказалась сорвана четкими действиями наемников. Черт, у них даже техники действовали так, как у меня не всякий гвардеец сможет. а вот вторая полностью прошла под диктовку наемников Легиона. Они подставили живца, проследили его после захвата и накрыли всю команду разом. Причем сам штурм занял всего несколько секунд. Странные наемники, не правда ли? Но это еще не самое интересное. В течение нескольких лет я засылал людей на заимку, сначала своих, а после соглашения с Кирнусом еще и их. Они пребывали внедрялись, вживались в тамошнее общество и начинали пересылать информацию. А после прибытия Легиона, как обрезало. Количество информации сократилось почти до нуля. Из всей сети осталось всего несколько человек. Но и они вызывают вопрос, не работают ли они под плотным контролем. Даже моя хакерская команда смогла провести только один взлом. Вскрыли систему, скачали и переслали какую-то непонятную подборку фильмов, и тут же подали аварийный сигнал. Сейчас они легли на дно и работать не могут. Деньги, и немалые, выброшены на ветер. Даже информацию о составе этого отряда я получил с мира наемников уже после заключения контракта. «Сэр, а могу я?» «Можешь». Записи и отчет лежат на столе. «Да, это они. Своё мнение изложи в письменном виде. Жду его послезавтра после обеда. Завтра меня не будет. Грегерсон взял со стола диск, аккуратно положил его в карман и застыл в нерешительности. «Что еще?» «Сэр, я понимаю, что это ваше дело, и спрашивать вас о нем плохой тон и немалый риск, но все же...» «Сэр, что мы должны делать на этой чертовой планете? Что там такого?» Герцог повернулся к Фредерику лицом и внимательно посмотрел на него. Подумав, он сделал выбор. Все равно ему нужен был кто-то, кто держал бы под контролем черных воинов из Федерации Кирнуса и периодически умерял их частенько непомерные аппетиты и амбиции. Он вздохнул и сказал. «Хорошо, садись и слушай. Но если хоть одно слово из этого разговора уйдет на сторону, лучше удавись сам. Ты меня понял?» «Да, сэр». «Отлично, слушай». Во время войны с Гиппиасом через заимку протекал один из тех ручейков, которые потом сливались в мощный поток техники и вооружений, вывозимых с территории бывшей окраины Земного Союза для армии Корнилова. На заимке оставалась военная база, которая стала перевалочным пунктом. Война требовала огромного количества ресурсов, и через заимку постоянно проходили грузы. Однако с течением войны из-за проблем с транспортом на транзитных складах заимки стала скапливаться часть грузов. Кое-что забрали с собой подразделения армии Корнилова, которые ушли вместе с ним за фронтир. Однако часть грузов осталась. Мой предок, тогдашний герцог, по некоторым причинам знал, какие грузы переправляются и на какой планете находится транзитный склад тоже. Правда, отсутствовала информация о точном расположении складов. Единственное, что ему было точно известно, что грузы размещались в заглубленных бункерах, в которых раньше находился один из армейских складов длительного хранения. Самой ценной мне представляется информация о том, что последнюю часть груза для армии Корнилова с заимки вывести не смогли, просто не оказалось лишнего прогуна. Последующие события, война и перевороты сделали добычу столь ценного приза маловероятной. А груз, который предназначался для Корнилова, остался лежать где-то на заимке. И поверь мне, это очень важный и дорогой груз, особенно сейчас». Почти сразу же после начала Первой межзвездной войны мой предок предпринял попытку заполучить этот груз. Он предпочел обойтись без шума и лишних жертв и сначала просто предложил заимке свое покровительство. Планета уже тогда имела хорошо развитую добывающую отрасль и стала бы совсем не лишней в герцогстве. Но ему ответили отказом. Мой предок сумел представить это как казус Белли и спланировал атаку на заимку». Он собирался неожиданно появиться в пиратской прыжковой точке, высадиться на планету, найти место хранения груза, захватить его и уйти обратно. И легко бы сделал это, если бы не проклятый Мазур и его товарищи. Какого черта они приперлись на эту чертову заимку? Весь план операции пошел на смарку. Флагманский джампер был уничтожен вместе с герцогом, тараном пилота Камикадзе. Наземная операция захлебнулась в крови. Потери оказались просто ужасными, ни о каких поисках речи идти не могло. Разозленный потерями, командующий операцией подверг заимку ядерной бомбардировки. Он был не в курсе главной задачи этой экспедиции и этой своей выходкой усложнил все до предела. За что и поплатился. Новоиспеченный герцог-наследник казнил его. С тех пор и идет это противостояние. И всякий раз, когда мы появляемся на заимке, кровь льется рекой. Пленных никто не берет. Никогда. Но атомная бомбардировка все же принесла определенную пользу. Все носители информации о содержимом бункеров оказались уничтожены. Бомбы завалили входы в подземные хранилища. По крайней мере, за все время, прошедшее после первого вторжения, разведка не обнаружила ни одного факта, что груз найден или используется. В итоге сложилась интересная ситуация. Мы знаем, что это за груз, но не знаем, где он находится. На заимке знают примерные расположения бункеров, но не знают, что в них. Началась гонка, главным призом в которой оказался этот чертов груз. С тех пор, при каждом удобном случае, наша семья стремится провести поиск на заимке и параллельно ослабить экономику планеты так, чтобы ее жители больше думали о выживании, чем о каких-то там древних хранилищах. К сожалению, недостаток сил у нас и отчаянное упорство этих ненормальных не давало возможности просто оккупировать заимку, пусть даже на время. Приходилось высаживаться, блокировать кусок территории и удерживать его сколько можно. Это была война на истощение. В ходе набегов специальные части проводили разведку местности. Их постоянно уничтожали партизаны, но свое дело они делали, несмотря ни на что. И сейчас я знаю несколько мест где находятся старые бункера времен Звездной Лиги. Поэтому и начал планировать не обычный набег, а полномасштабное вторжение. Нужно будет время для доразведки, расчистки завалов и погрузки и вывоза. Вот почему вы тащите с собой эти шаттлы. Да, груз весит около 50 тысяч тонн, если верить записям предка. Пяти битюгов должно хватить, чтобы вывести самое ценное. Остальное в качестве оплаты воинам Они явно в курсе моих поисков и следят за ними очень внимательно. Федерации Кирнуса, независимые миры вообще и Дом Мариков в частности, очень не любят. Однако на мое предложение об аренде части своих войск они согласились неожиданно легко и практически сразу. Не удивлюсь, если в конце операции они попытаются захватить шатлы или бункер и пересмотреть условия контракта. Только я не люблю Кирнус и не люблю слишком хитрых партнеров. они хотят свою долю, они ее получат. Пусть забирают, если смогут. Я сильно сомневаюсь, что силы самообороны заимки будут отсиживаться где-нибудь в безопасном месте. А пока заимка переломает кости кирнусцам, мы спокойно сделаем свое дело и уйдем. И все претензии будут предъявляться не нам, а этому хитрожопому мак-интайру. А претензии будут. Я не собираюсь терпеть поражение в шаге от своей мечты и мечты моих предков. И если мне придется сжечь эту поганую планетку, я не стану колебаться ни секунды. Запомни это, Фредерик. Хорошо запомни. Сэр, а можно узнать, что же это за груз?» Герцог резко поднял голову и посмотрел Грегорсону прямо в глаза. Фредерик мысленно поежился. На него смотрели глаза фанатика. «Этого я тебе не скажу. Я тебе доверяю больше, чем кому бы то ни было, но не настолько».